На аллее у самой веранды появилось двое мальчишек-оборванцев. По росту им нельзя было дать более десяти лет, но по хитрому выражению глаз и лица они казались куда старше. Одеты они были весьма необычны. У каждого было по одежке, у одного рубашка, у другого штаны. Но какая рубашка? И какие штаны? Были они старые, парусиновые, и в свое время принадлежали рослому мужчине. Мальчишка же натянул их на себя до подбородка, и обвязал бечевкой вокруг шеи, чтобы они не могли соскользнуть, а руки, в дыры, зиявшие на месте боковых карманов. Внизу штаны были обрезаны ножом по его росту. На другом мальчишке была мужская рубашка, подол которой волочился по земле. «Пошли вон!» — рявкнул на них Александро. Но мальчишка в штанах самым невозмутимым видом снял камень, который он нес на голове, и извлек из-под него письмо. Алессандро перегнулся через балюстраду, взял письмо и, взглянув на конверт, передал Леонсии, а мальчишки принялись клянчить деньги. Фрэнсис, глядя на это забавное зрелище, невольно рассмеялся, бросил несколько серебряных монеток, и рубашка со штанами тотчас помчались по аллее к выходу. Письмо было от Генри. и Леонсия быстро пробежала его глазами. Письмо это нельзя было назвать прощальным, ибо писал он его как человек, который не думает умирать, если, конечно, не произойдет чего-то непредвиденного. Однако, поскольку такая непредвиденность могла случиться, Генри считал своим долгом попрощаться с Леонсией. При этом... Он в шутку просил ее не забывать Фрэнсиса, который заслуживает внимания, хотя бы уже потому, что так похож на него, Генри. Сначала Леонсия хотела было показать письмо всем остальным, но строки о Фрэнсисе заставили ее отказаться от своего намерения. «Это от Генри», — сказала она, пряча записку за корсаж. Ничего существенного он не пишет, но, видимо... ни на минуту не сомневается что так или иначе ему удастся спастись мы уж постараемся чтоб ему это удалось решительно заявил фрэнсис благодарно улыбнувшись ему и с улыбкой же вопросительно взглянув на Торроса, леонси сказала вы говорили что у вас есть какой то план сеньор торрос торрос оскладился подкрутил усы и принял важный вид Существует только один способ. Способ Гринго, к которому обычно прибегают англосаксы. Прямой и действенный. Именно прямой и действенный. Мы поедем и выкрадем Генри из тюрьмы нагло, грубо и открыто, как это делают Гринго. Уж этого они там никак не ожидают, а потому операция наверняка удастся. На побережье можно найти достаточно бандитов, по которым плачет веревка, из их помощью атаковать тюрьму пообещайте им хорошо заплатить только не все деньги давайте сразу и дело будет сделано леонсия восторженно закивал головой у старика энрику заблестели глаза а ноздри раздулись точно он уже почуял запах пороха глядя на него молодежь тоже загорелась все взоры обратились к фрэнсису что он думает об этом согласен ли он медленно покачал головой и возмущенная Леонси даже выкрикнула что-то резкое по его адресу.